Глава 25. Мы объехали несколько рыбацких деревушек, небольших поселений, состоящих из десятка дворов и стольких же лодок. Доки и китобойни остались позади. Под копытами лошадей звенели покрытые слоем соли камни, которые раньше были покрыты водой, водой, которая сейчас находилась от этого места в нескольких километрах. Я конспектировала все увиденное в блокнот и прислушивалась к беседам, которые во время остановок Томаш вел с рыбаками. Сама в них практически не участвовала, не знаю толком, что сказать. Если помочь зерном предыдущим пострадавшим я хоть как-то могла, то в текущей ситуации оставалась бессильной. Честно, я до последнего надеялась, что это просто какой-то масштабный отлив и скоро все станет на свои места. Но чем больше Тамаш разговаривал с рыбаками, тем отчетливее я понимала. Море начало уходить давно. Вначале медленно отползало от берега, а после исчезло за горизонтом, осушив драконий залив. А это значило, что все катаклизмы были все же не природным явлением. Мне стоило смириться с тем, что боги в этом мире настолько могущественны, насколько о них и говорят. Это не просто слепая вера, а факт, подтверждение которого я сейчас могу наблюдать собственными глазами. Ярость богов, что пала на королевство Флемур, больше нельзя было игнорировать. Наш отряд возвращался в замок в хмуром молчании. Там больше не улыбался, не травил байки. Лана кусала губы не в силах отойти от увиденного, а я понимала что мои планы наладить свою новую жизнь в этом мире начинают рассыпаться. Все те изменения, что я задумывала провести, чтобы добиться хотя бы маломальского комфорта проживания девицы из 21 века, пока отступали на второй план. Оказывается, были дела поважнее. Но что я могла? Как мы можем им помочь? Я задала этот вопрос, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а мы продолжали путь по тракту. — С океаном? — удивился Тамаш. Будто я сморозила какую-то глупость. — Не только. Я подавила зевок. С урожаем, обвалами, уничтожением почвы и океаном тоже. Должна же быть какая-то магия, способная это исправить. — Магия, может, и есть ваша светлость, но настолько сильных магов у нас нет. — Зато должны быть у короля, — с уверенностью заявила я. «Если я обращусь к нему как дочь, поможет ли его величество с катаклизмами?» «Я бы не был так уверен», – сдержанно отозвался Тамаш. «Я подождала несколько мгновений, надеясь получить объяснение, но их не последовало. Советник герцога решил держать язык за зубами». «Почему?» «Меня такое положение дел не устраивало, слишком много еще было непонятно для меня в этом мире». Разве его величество не должен быть заинтересован в благополучии своего народа? «Это земли Роналда», – нехотя отозвался лорд Мануа, – «а значит, его проблема». Но я осеклась, не понимая, как такое вообще может быть. Потом мысленно кивнула, воспринимая эту информацию, и уточнила. «То есть вы, лорд Мануа?» — Говорите, что мы совсем ничего не можем сделать для народа. Я правильно вас поняла? — Я слышу в вашем голосе воинственность, леди Этьен. Попытался свести все к шутке Тамаш. Но, не дождавшись от меня, ответной улыбки вздохнул. — Магия людей здесь мало что может сделать ваша светлость. Эти беды наслали на нас боги. Это их стоит молить о помощи. — Боги, значит... С местными богами мне еще не доводилось общаться, хотя я и собиралась отправиться в храм, чтобы снять с себя подозрения, которые распространяются злыми языками по замку. Когда ближайший день для вознесения молитв, деловито поинтересовалась я, понимая, что прошлый благополучно пропустила. Тамаш бросил на меня еще один удивленный взгляд. «Вы желаете посетить храм? А что в этом такого удивительного?» Если милость богов стоит выпрашивать, то не лучше ли поучаствовать в этом как можно большему количеству людей? Мне казалось, вы должны хранить обиду на богов, ваша светлость. Я только непонимающе нахмурилась. Столько лет с неизвестной болезнью, которую никто не был в силах вылечить. Разве вы не в обиде за то, что они такое допустили? Слишком каверзный вопрос, ответа на который у меня не было. Я на богов точно никакой обиды не затаила. А у Адель этого, к сожалению, узнать уже не получится. «Сейчас превыше всего благо населения», – сухо ответила я и подстегнула снежинку. Следующий день я практически полностью провела в замке. Завтрак попросила накрыть в столовой и пригласить лорда Фингара. С ним у меня было слишком много тем для обсуждения после путешествия по землям герцогства и вместе с тем отдала Лане еще один приказ, который удивил девушку. «Так и передать?» – переспросила она, замерев на месте, пока я выбирала платье для сегодняшнего дня. «Да, так и передай», – подтвердила я. «С этого момента для меня пусть готовят самую простую пищу, которая только возможна». «Но ваша светлость, я не понимаю». Лана не смогла задать вопрос прямо, хотя и имела на это мое разрешение но все же попыталась разузнать причины такого повеления. «Наш народ в упадке, Лана!» – вздохнув, произнесла я. «Всем сейчас тяжело. Думаешь, простым людям будет легче от мысли, что аристократы на обед выбирают из десятка блюд, при этом девять оставшихся отправляя дворовым псам?» Девушка нахмурилась еще сильнее. «Но ведь вы, герцогине ваша светлость, дочь короля, вам не пристала!» Главное быть сытым, а деликатесы лучше поберечь для приемов, чтобы удивлять ими гостей, способных помочь в том или ином деле. Лана кивнула и поспешила на кухню передавать мое поручение. А я на мгновение прикрыла глаза и, практически не глядя, вытащила из шкафа платье светло-зеленого оттенка с золотистой вышивкой. Бросила его на кровать и прошла к окну. Открыла створки и, упершись ладонями в подоконник, обвела взглядом открывшийся вид на горы и поля. Сейчас под моим управлением огромные земли, бесчисленное множество людей, и если в моих силах наладить не только свою жизнь в этом мире, но и их, я просто обязана это сделать. Раньше я не верила ни в судьбу, ни в высшие силы, ни в жизнь после смерти. Сейчас же все указывало на то, что все это существует. По крайней мере, первые два пункта точно. Занесло меня сюда судьбой и волей случая, сюда, которое боги пытаются разрушить своей мощью. Дожидалась Лану я в самых мрачных и тяжелых мыслях. На завтрак спускалась, продумывая про себя те слова, что скажу лорду Фингару, сжимала в руках исписанный заметками и цифрами блокнот. Завтрак накрыли на троих в небольшой уютной столовой. Плотные темно-изумрудные шторы не пропускали слишком много света, отблески зажженных в канделябрах свечей отбивались от лакированных деревянных настенных пластин, перемежающихся с тканевыми болотно-зелеными обоями. Лорд Фингар был уже тут. Он замер у окна, когда услышал звук шагов, обернулся и поклонился. — Леди Этьен, рад был получить ваше приглашение. — Лорд Фингар, — ответила я улыбкой, и предложила приступить к трапезе и разговору. На кухне выполнили мое желание. На завтрак подали простую серую кашу, чем-то напоминающую мне овсянку, политую медом, легкий овощной бульон, блюдо с сезонными фруктами и кувшин с холодным морсом. Советник не подал виду, что его смущает смена рациона, но именно этот советник, потому что через несколько минут на завтрак решил пожаловать еще и лорд Мануа. Тамаш размашистым шагом вошел в малую столовую, поклонился мне кивнул второму советнику и хмурым взглядом мазнул паскудным блюдам. «Не думал, что в герцогстве все настолько плохо!» Хлестко заметил он, опускаясь на свободное место и жестом подзывая к себе слугу, который тут же кинулся наполнять кубок советника морсом. Тамаш еще раз нахмурился, уловив аромат ягод. «Это мой приказ!» произнесла я, опускаясь на стул с высокой изогнутой спинкой. «Раз наш народ бедствует, то и нам не стоит растрачивать ресурсы на удовольствие. По крайней мере, я не стану. С этого дня моя пища будет выглядеть именно так». «Еда не удовольствие, а потребность», заметил лорд Маноа «То, что сейчас перед вами – еда, а то, что вы ели до этого дня – удовольствие». Мой приказ касается только меня, лорд Мануа. Но ну, если желаете его разделить на постоянной основе, пошлите и своего слугу на кухню. Тамаш промолчал, не ответив. Приятного аппетита. После завтрака я готова обсудить дела. Я поставила в этой теме точку. Конечно, конечно, ваша светлость. Лорд Фингар принял мое решение спокойно, пожелал всем приятного аппетита и приступил к еде. Завтрак продлился недолго. Томаш все время молчал. И во время принятия пищи, даже когда мы переместились в кабинет лорда Фингара, чтобы обсудить дела, только когда речь зашла о Драконьем заливе, он заговорил, обрисовывая ситуацию с той стороны, с которой я бы не смогла. Советник герцога, отвечающий за хозяйство, тоже становился все мрачнее с каждой плохой новостью. А когда мой доклад подошел к концу, вздохнул, и откинулся на спинку глубокого кресла. Все хуже, чем я только мог предположить. И ведь наши информаторы и половины этих сведений не передали. Может, стоит поменять информаторов? Хмыкнул Тамаш, встал и шагнул к окну. В смутное время живем. Раз обсудили проблемы, привлекла я внимание мужчин к себе, давайте подумаем, как можно решить хотя бы половину из них. — Ваша светлость, боюсь, что мы мало чем можем помочь, — мягко откликнулся лорд Фингар. — Большинство проблем настолько велики, что если мы попытаемся их решить, потратим все доступные ресурсы. — Тогда для начала стоит решить хотя бы одну, — не сдавалась я. — Если герцогство не располагает магами, способными вернуть океан на место, то что насчет излечения почвы во владениях барона Шанта? Лес — слишком ценный ресурс, чтобы его терять. В тех бумагах, что вы мне показывали, были большие суммы в золоте, которые свободные города отчисляют за корабельную древесину». «В этом вы правы», — постукивая пальцами по столешнице, пробормотал мужчина и потянулся за документами, которые стопкой возвышались на краю стола. «Мы потеряем много денег в ближайшие пару лет, если не решим этот вопрос». Хм, «Лорд Мануа, ваши волшебники могут помочь с этим?» Я бросила взгляд на Тамаша. «У него в подчинении есть маги? Впервые об этом слышу». «Интересно, почему мужчина скрыл от меня эту информацию?» «Я напишу им», — сухо ответил мужчина. «Но не могу обещать лишнего. Мне неведомо, есть ли хотя бы у одного из них время для решения этих проблем». «А чем заняты ваши маги, лорд Мануа?» поинтересовалась я, поворачиваясь к мужчине. «Решают другие проблемы герцогства, ваша светлость». Расплывчато отозвался он. «Более важные?» «Не менее важные». Он склонил передо мной голову, будто извиняясь за то, что не может сказать большего. Но я попрошу их обратить свое внимание на проблему барона Шанта, правда. Мне казалось, вы хотите, чтобы он сам пришел за помощью, леди Этьен. Я лишь указала на то, что ему стоило бы сделать, не более того. Эти подкулы со стороны Тамаша меня начали раздражать. В один момент мужчина воспринимал меня как противника, а в другой напоминал, что является советником моего же мужа, а значит, готов помогать. В таком случае решено. Попытался разрядить атмосферу лорд Фингар. Первым делом стоит разобраться с проблемами в землях лорда Шанта. На том и порешили. У нас ушло несколько часов на эту беседу, которая, на мой взгляд, принесла намного меньше плодов, чем могла бы. Но пока это все, что я могла сделать и чем помочь. Потому что для помощи народу нужны ресурсы, которыми я пока не располагала. «Именно что пока?» «Лана, пусть подадут карету», — произнесла я, выходя из кабинета лорда Фингара и встречаясь взглядом со служанкой, которая ждала меня в коридоре. Затем повернулась к воинам герцога, которые ходили за мной по пятам. «Я отправляюсь в город. Сколько людей будет меня сопровождать?» «Ваша светлость», — откликнулся один из них. Капитан приказал собрать весь отряд на случай, если вы решите выехать за стены крепости. «Значит, собирайте», — кивнула я. «А зачем вам в город?» — Лана поспешила за мной. «Ближайший день молитв только через четыре дня, ваша светлость». «Об этом я помню. Но у меня есть дела, помимо выпрашивания милости у богов. Мне нужны были собственные ресурсы, чтобы обустроиться тут для проживания, а еще...» чтобы добиться любви народа. Ресурсы мужа — это его ресурсы, но не мои. Пускай этот мир иного и не знал до этого. И пусть мне не нравится то, что я тут замужем. Этот статус пока меня защищает. Значит, я могу подготовить почву для того, чтобы вырваться из-под гнета брака с нелюбимым человеком.